Ужасные известия, Дамблдор!» Театральным голосом протянул Малфой, доставая толстый свиток пергамента. «Попечители решили, что вам пора покинуть пост директора. Вот приказ о вашем временном отстранении. На нем все 12 подписей. Боюсь, вы перестали владеть ситуацией. Сколько уже было жертв? Сегодня еще две, не так ли? Если преступника не остановить... В Хогвартсе скоро вообще не останется полукровок. А все мы хорошо знаем, к какому драматическому финалу это может привести. «Отстранение Дамблдора — это невозможно!» — спылил Фадж. «Это уж совсем крайность! Послушайте, Люциус...» «Назначение или отстранение директора — прерогатива попечительского совета, Фадж!» — отчеканил Малфой. «И раз Дамблдор не в силах справиться с разгулом преступности...» «Дамблдор не в силах справиться?» Фадж разволновался так, что его верхняя губа заблестела от пота. «А кто же тогда в силах?» «Это мы скоро увидим». Малфой мерзко склабился. «Обратите внимание, проголосовали все двенадцать!» Хагрид вскочил на ноги. Его черная косматая голова коснулась потолка. «А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а взревел он. Скольким живы вам пришлось. Вы надавили, напугали, и люди согласились. Голубчик, смотрите, как бы ершистый характер до да беды вас не довел, сделанным сочувствием предупредил Малфой Хагрида. Не советую вам так кричать на стражу Воскобания. «Им это чрезвычайно не понравится!» «Выкинуть Дамблдора!» Хагрид разбушевался так, что Клык жалобно заскулил. «Ну, выкините! И полукровкам спасения не будет! Да, не будет! Всех укокошат!» «Успокойся, Хагрид!» Остановил его Дамблдор, пристально глядя на Малфоя. «Разумеется, Люциус!» «Раз попечительский совет требует моего смещения, я должен подчиниться». «Но...» — заикнулся было Фадж. «Нет!» — загремел Хагрид. Ярко-голубой взгляд Дамблдора скрестился с ледяным серым Малфоя. «Однако...» — заметьте себе. Дамблдор заговорил медленно, отчетливо, чтобы никто не пропустил ни слова. Я не уйду из школы, пока в школе останется хоть один человек, который будет мне доверять. И еще запомните, здесь, в Хогвартсе, тот, кто просил помощи, всегда ее получал. Гарри мог бы поклясться, что при этих словах пронзительный взгляд Дамблдора на мгновение метнулся в тот угол, где прятались они с Роном. «Мысли достойные восхищения», — Малфой ответил поклон. «Всем будет очень не хватать ваших, как бы поточнее выразиться, весьма своеобразных взглядов на обязанности руководителя. Нам остается лишь уповать, что ваш преемник сумеет навести порядок, и полукровок укокошивать не будут». Он подошел к двери хижины, открыл и с повторным издевательским поклоном проводил Дамблдора на улицу. Фадж все еще вертел котелок, ожидая Хагрида, но лесничий не торопился и, сделав глубокий вдох, произнес, тщательно подбирая слова. — А тот, кто что-то ищет, пусть, значит, за пауками идет. — За пауками, говорю. они туш выведут, куда надо. Я все сказал. Фадж изумленно уставился на него. — Я уже, да, иду, — успокоил его Хагрид, залезая в свое кротовое пальто. Выходя вслед за Фаджем, он помешкал в дверях и громко добавил. — И насчет еды. Кому-то надо будет кормить клыка, пока это... «Ну, то есть, пока я не вернусь?» Дверь с грохотом захлопнулась, и Рон сбросил мантию-невидимку. «Да, нам крышка!» — упавшим голосом сказал он. «Без Дамблдора. Ожидай теперь по три нападения в день. Школу могут закрыть в любую минуту». Подойдя к входной двери, Клык вдруг завыл и стал огромной лапой в нее скрестись.